Глава 69. Сентябрь 2018 года. Самолёт останавливается на взлётно-посадочной полосе. Софи встаёт, открывает верхний багажник и вынимает свой чемоданчик на колёсах и куртку. У багажной карусели её встречает датский издатель, женщина её возраста с рыжими волосами, собранными в пучок, и в длинном синем пальто из букле поверх платья в цветочек. Они быстро обнимаются, они уже встречались дважды, а в прошлый раз, когда Софи была в Копенгагене, даже выпили вместе и поделились личными секретами, включая подробности внебрачных похождений ее издателя. Но теперь, по прошествии года, это похоже на новое начало, а не вновь автор и издатель, талантливый писатель и его менеджер. Между ними теплые, сердечные отношения. но они не друзья. Софи привозят прямо в отель с бархатными креслами, выгоревших на солнце тонов, и стеклянными лифтами, ездящими вверх-вниз на металлических столбах, огромными кактусами и акустической системой, из которой раздаётся пение группы Chain Smokers, оказавшись в своём красивом номере, Она ставит чемодан на невысокую скамечку, открывает его, вынимает сумку с туалетными принадлежностями, расстёгивает молнию и достаёт зубную щётку и пасту. В ванной, когда Софи чистит зубы, она смотрит на своё лицо. Она не спит с 4 часов утра, когда звонок будильника прервал её мрачные и тревожные сны. Она спала всего 2 часа. У неё бледность раннего вылета, но через 20 минут она будет На пути на конференцию. Там у неё запланирован плотный график интервью и разных мероприятий, подробно расписанных на листе бумаги, который ей вручила её издатель вместе с холщёвой подарочной сумкой. Ещё в ней лежат энергетические батончики, минеральная вода и экземпляр датского издания её последней книги. В спальне гудит телефон. Она выходит из ванной и берёт трубку. Пришло сообщение от Ким. Они её нашли, говорится в нём. Она возвращается домой. Софи моргает, тяжело садится на край кровати и жадно хватая ртом воздух, прижимает телефон к сердцу. Внезапно она ловит себя на том, что неожиданно для себя самой плачет. Здравствуйте, Софи. Могу я вас так называть? София бодряюще улыбается читательнице в зале. сжимающий микрофон, который ей только что передал кто-то из организаторов встречи. «София, я большая поклонница ваших книг. На данный момент вышло шесть книг из серии о детективном агентстве Хизер Грин. Скажите, вы сейчас работаете над очередным романом? И если да, то можете ли вы сказать, чего нам ожидать? А если нет, что будет дальше с П. Дж. Фоксом?» Сначала вопрос... повергает её в замешательство, но потом она понимает, что должна сказать. Она улыбается и подносит микрофон ко рту. «Это очень хороший вопрос», — говорит она. И несколько недель назад я могла бы дать вам на него очень прямой, откровенный ответ. Несколько недель назад я жила на юго-востоке Лондона, очень близко к Хизер Грин, одна в моей милой маленькой квартирке, которая, по сути, копия квартирки Сьюзи Биттс. У меня был бойфренд, учитель, с которым я познакомилась благодаря моей профессии. Точно так же, как и Сьюзи всегда знакомилась со своими бойфрендами. Несколько недель назад я была, по сути, Сьюзи Биц. Публика смеётся. И самое смешное, что я этого даже не знала, потому что 2 недели назад я уехала из Лондона, чувствуя, как её захлёстывает волна эмоций, она умолкает. Я уехала из Лондона с надеждой, молитвой и ощущением того, что где-то тикают невидимые часы, и пора начать с моим бойфрендом новую жизнь в деревне. Мне предстояло стать женой директора в очень дорогой школе-интернате в живописной английской деревне. По аудитории прокатывается приглушённый смех, и я понятия не имела, продолжает она, совершенно не представляла, насколько это изменит мою жизнь. Потому что я оказалась не только в деревне за миллион миль от моей зоны комфорта, не в силах снова перевоплотиться в Сьюзи, не в силах писать, но ещё и угодила в гущу настоящего преступления. Хотите, чтобы я вам об этом рассказала? По аудитории прокатывается ещё более громкое перешёптывание. Софи кивает, кладёт ногу на ногу и поворачивается к своему модератору. Всё в порядке. «У нас есть время?» — спрашивает она. Модератор кивает. «Я в восторге. Прошу вас, не торопитесь». «Что ж», — говорит Софи. «Всё началось в первый же день, когда я нашла прибитую к забору картонную табличку, на которой было написано «Копать здесь». Она умолкает и оглядывается по сторонам, ожидая, что кто-то поймёт, что это значит. Девушка, задавшая вопрос, догадывается первой. «Вы имеете в виду...» говорит она, как в первой книге про Хизер Грин? "Да", отвечает Софи. "Как в первой книге про Хизер Грин". По залу пробегает приятный её уху шепоток, и Софи продолжает: "Поэтому я взяла садовый совок", говорит она, и выкопала. Пока Софи говорит, она чувствует, что восстанавливается, как если бы она была разбитой вазой, и теперь её кусочки становятся на место и склеиваются. Она знает, что больше не может находиться в Апфилд Коммон. Она знает, что Шон должен покинуть Мейпл Хаус и найти работу, которую он любит. Она знает, что во многих отношениях это было ошибкой для них обоих, но вместе с тем судьба, которая сложилась самым необычным образом. Всё это произошло само собой, как шаги в танце. И вот теперь Талула Мюри найдена. Она жива. Софи знает, После той книги, которую она пишет сейчас, она больше не хочет писать очередную книгу о детективном агентстве Хизер-Грин. Эта книга будет её последней. Что ей нужно перестать писать о себе и начать писать об огромном мире, а не только об одном его уголке. Что ей почти 35, и ей пора двигаться дальше, с Шоном или без него. Она подходит к концу рассказа. «И что? Что дальше?» Что будет с семьёй, с людьми, которые её похитили, спрашивает женщина в зале. Думаю, я узнаю это, когда вернусь домой, отвечает Софи. Она кладёт микрофон на стол и, когда публика аплодирует ей, улыбается.